Глава, 14. Вот эффект любви, о котором со мной будут спорить, и который я представляю на рассмотрение только мужчинам, я бы сказал, имевшим несчастье страстно любить в течение долгих лет и чьей любви мешали непреодолимые препятствия. Вид всего невероятно прекрасного как в природе, так и в искусстве с молниеносной быстротой вызывает воспоминания о той, кого любишь. Тут срабатывает механизм ветки дерева, украсившейся алмазами в копях Зальцбурга, Когда все, что есть прекрасного и возвышенного в этом мире, становится составной частью красоты той, кого любишь, и впечатление от такого нечаянного счастья тотчас наполняет глаза слезами. Так страсть к прекрасному и любовь порождают друг друга. Одна из горестей жизни состоит в том, что счастье видеть ту, кого любишь, и разговаривать с ней не оставляет отчетливых воспоминаний. Душа, по-видимому, слишком взволнована своими эмоциями, чтобы проявлять внимание к тому, что их вызывает или сопровождает. Она настраивается только на ощущения. Такие наслаждения не могут быть исчерпаны от того, что их нельзя повторить по своему желанию. Вероятно, именно поэтому они возобновляются с такой силой, лишь только некий предмет выдергивает нас из мечтаний, посвященных любимой женщине, и более живо напоминает нам о ней с помощью очередной подробности, связанной с ней. Аромат ее духов. Один старый архитектор-сухарь каждый вечер встречал ее в свете. Движимый естественным порывом и не обращая внимания на то, что я ей говорил, однажды я принялся расхваливать его в трогательной и высокопарной манере, а она посмеялась надо мной. У меня не хватило мужества сказать ей «Он видится с вами каждый вечер». Сила подобного ощущения настолько велика, что распространяется даже на враждебную мне особу, которая постоянно находится близ нее. Когда я вижу эту особу, она до того напоминает мне о Леоноре, что в эту минуту я не могу ненавидеть ее, как бы ни старался. Кажется, что по какой-то странной причуде сердца любимая женщина придает всему вокруг очарование, превосходящее по силе ее собственное воздействие. Образ далекого города, где мы с ней увиделись на мгновение, навевает более глубокие и сладкие грезы, чем само ее присутствие. Таков эффект ее строгости. Ужасней и сильнее скорби нет, о днях блаженства вспомнить в дни печали. Данте Ад. Песня пятая. Перевод Минаева. Любовные грезы невозможно оформить в слова. Я замечаю, что могу перечитывать хороший роман каждые три года с одинаковым удовольствием. Он дарит мне чувство, соответствующее тому нежному настрою, который преобладает во мне в данный момент, или вносит разнообразие в мои мысли, если я ничего не чувствую. Я также могу с удовольствием слушать одну и ту же музыку, только пусть в этом не пытается участвовать память. Должно быть затронуто лишь воображение. Если опера доставляет мне больше удовольствия на двадцатом представлении, то так происходит, потому что я лучше понимаю музыку или потому что она возрождает мое первое впечатление. Роман подсказывает новый взгляд на представление о человеческом сердце. При этом я прекрасно помню свой прежний образ мыслей. Мне даже нравится отыскивать свои старые заметки на полях. Такого рода удовольствие применимо к романам в том смысле, что они помогают мне продвигаться вперед в моих знаниях о человеке, но никак не применимо к мечтаниям. А ведь в них и заключается истинное наслаждение от романа. Подобные мечтания не поддаются записыванию. Записать их значит убить их для настоящего, ибо при этом впадаешь в философский анализ удовольствия, и еще вернее убить их для будущего, поскольку ничто так не сковывает воображение, как обращение к памяти. Если я обнаружу на полях заметку, выражающую мое чувство при чтении «Old Mortality» — «Пуритане» во Флоренции три года назад, то тотчас погружусь в историю своей жизни в оценку уровня счастья в оба периода, словом, в высшую философию, и тогда придется надолго распрощаться с непринужденностью нежных чувств. Всякий великий поэт, наделенный живым воображением, пуглив, то есть боится людей, которые могут прервать и нарушить его восхитительные грезы, Дрожит он за свое внимание. Люди с их низменными интересами выводят его из садов Армиды, дабы столкнуть в зловонную трясину и способны пробудить его внимание не иначе, как разъярив его. Именно благодаря привычке подпитывать свою душу трогательными мечтами и вследствие ужаса перед пошлостью, великий художник так близок к любви. Чем крупнее художник, тем больше ему надлежит стремиться к титулам и наградам как средству защиты.